Дэна услышала, как Сьюки попросила Эрла повесить трубку, когда сама взяла параллельную. Эрл подошел и спросил. — Дэна, как ты? Хорошо, Эрл. А ты? — Сьюки вклинилась в разговор. — Клади трубку, Эрл. Пока, Дэна. Пока, Эрл. — Дэна, приезжай, у нас теплынь, а у нас довольно прохладно. Как дела? — Прекрасно, просто прекрасно. «Мама в Европе, в какой-то поездке по местам религиозного искусства или что-то в этом роде. А у нас все в порядке, а ты не собираешься в ближайшее время в Атланту». Пока ничего определенного не планировала. «Сьюки, я вот почему звоню. Хочу задать вопрос, только серьезно, пожалуйста. Очередной из серии «Кто ты?» Нет, мне просто кое-что любопытно. Можно?» Давай. «Каково это — чувствовать привязанность?» «Чего?» «Понимаю, — звучит бредово, но я не шучу. Я правда хочу знать». «Каково это — чувствовать привязанность?» «Да». Сьюки изо всех сил постаралась ответить правдиво. «Каково, значит?» Никогда не думала. «Наверное, я не представляю, каково ее не чувствовать. Но почему ты спрашиваешь?» Ты же сама знаешь, каково это. Нет, не знаю. Кажется, я никогда ни к кому не чувствовала привязанности. Опять какие-то страсти выдумывала. Как-то не чувствовала. Конечно, чувствовала. Дурочка. Нет. Ну, а ко мне? Ко мне ты привязана? Нет, не привязана. Это ты поддерживала со мной отношения. Если бы ты мне не звонила, я бы давным-давно тебя потеряла. «Ни за что не поверю», — сказала Сьюки, — «даже если это правда. Не поверю, и все. Не забывай, я тебя знаю. Я тебя знаю лучше, чем ты себя. И как бы ты ни пыталась показать обратное, ты замечательный человек. К тому же каждому приходится вокруг чего-нибудь объединяться. Каждому нужно за что-то сражаться, по-моему». «А ты за что хотела бы сражаться, Сьюки? Вот сейчас». Сегодня. Ну, за семью, за моих детей, за Лигу юниоров. Что? Шучу. А я серьезно с юки. Если бы, скажем, разразилась еще одна гражданская война, ты бы пошла сражаться за юг? Войны точно не будет. Сюда столько янки понаехало, камень бросишь на улице, сразу трем янки в голову попадешь. Но если бы что-то ужасное произошло, я бы пошла. Пошла бы, не задумываясь. Это мой дом. Но то же самое я чувствую к моей семье и друзьям. Ты скажи, ты с этим чувством родилась или оно как-то выработалось? Не знаю, не задумывалась. Я так чувствую, и все. Все чувствуют к чему-то привязанность, разве нет? Я привязана к своим подругам и полезла бы в драку с любым, кто их обидит. Сьюки засмеялась. «Эрл считает, что по этой причине у нас в городе так мало разводов». Он говорит, что мужчины просто боятся того, что мы все сделаем, если кто-то из них изменит жене. «А ты когда-нибудь изменяла Эрлу? Или хотя бы думала об этом?» «Ох, Дэна, к чему ты задаешь мне все эти дикие вопросы? Ты же не хочешь выволочь меня на телевидении и выставить на показ?» «Нет, конечно. Я просто пытаюсь понять. Честно». Ты когда-нибудь думала о другом мужчине, кроме Эрла? Мне ты можешь сказать. Типа Тони Кертиса? Нет. О том, кого ты знаешь или встречала? Нет, не думала. Дурочка я, да? Если честно, Дэна, я знаю, что ты считаешь меня старомодной провинциалкой, но когда после всего этого веселья и вечеринки с марихуаной и приема гостей с преподнесением подарков ты стоишь в церкви на глазах у своей семьи и друзей... и произносишь клятву верности, ты ее произносишь всерьез. По крайней мере, я давал ее всерьез. Я бы до смерти боялась поклясться в том, чего не собираюсь делать. Сама знаешь, какая я трусиха, даже не понимаю, как ледь это сделала. Что сделала? Развела с мужем через шесть месяцев после свадьбы. Сказала, что ей понравились свадебные подарки, и медовый месяц понравился, а вот замужества нет. Ладно, вернемся к тебе». А с чего ты решила, что не испытываешь никому привязанности? Ей-богу, Дэнна, ты взяла бы первое место по безумным идеям. Ты что, забыла, что ты каппа? да в тебе полно родственных чувств. После того, как Дэна повесила трубку, лучше ей не стало. С юки ошибалась. Дэна едва помнила девочка с класса, порой название школ. она всегда была одиночкой, ни с кем не чувствовала близости. Ощущала себя так, будто все остальные пришли в мир, вооруженные четкими правилами, как жить, а ей дать их забыли. У нее не было подсказок, что она должна чувствовать. Поэтому всю жизнь она только притворяла, что является человеческим существом, не представляя, что чувствуют другие. Каково это по-настоящему любить человека? что это чувство локти, чувство принадлежности к какому-то сообществу. Она схватывала на лету и владела мимикой, поэтому с ранних лет научилась производить впечатление нормальной счастливой девочки, но в душе всегда была одиночкой. В детстве она часами подсматривала в окна подглядывала за чужой семейной жизнью из трамваев, автобусов и видела людей в домах, таких счастливых, довольных, и всем сердцем жаждала очутиться там, внутри, но не знала, как это сделать. Ей всегда казалось, что все может измениться, если она только найдет правильную квартиру, правильный дом, но найти не смогла. Где бы она ни жила, у нее не возникало чувства, что она дома. Да она и не понимала, как это дома. Все ли чувствуют себя одинокими в мире? Может быть, они тоже притворяются? Или она только одна такая? Она всю жизнь ходила вслепую и только сейчас начала натыкаться на стены. Она сидела, пила красное вино и думала, что же с ней такое? Что пошло не так? Телефонный звонок. Нью-Йорк. 1976 год. Теперь Дэнна зарабатывала больше денег, чем могла потратить. Вернее, просто не могла придумать, на что их тратить. У нее были сбережения, и первое, что она сделала, переехала в Граммерси-парк, где всегда хотела жить. Она освещала празднование двухсотлетия независимости США в Вашингтоне и Филадельфии и не имела возможности закончить внутреннюю отделку. Уже шесть недель она жила в новой квартире, а картины в гостиной так и не повесила, и попросила Майкла Занелу, дизайнера из киностудии, прийти в пятницу вечером помочь ей. Сейчас он стоял в носках на диване и пытался приладить большое зеркало – на середину стены. Дэна ела бутерброд и руководила его действиями, когда зазвонил телефон. Прежде чем ответить, она попросила Майкла. «Чуть левее». «Алло», — сказала она, не отрывая глаз от стены. «Дэна, а, мисс Нордстром». «Да». «Это Джерри Омэлли. «Кто?» «Джерри». «Доктор Омэлли.